Глава 20 На третий день пути странники въехали в хмурый лес. Все чаще попадались огромные сосны, кедры, дубы, заслоняя собой чуть показавшуюся на горизонте дневную звезду. Рен в облике ястреба летел меж колючих лап ельника, время от времени развлекая сестренку очередными перлами народной мудрости. Что поделаешь, мальчишка считал себя спасителем человечества и теперь всячески пытался утвердиться в новом качестве. Даже вновь приобретенные способности оборотня подчеркивали его значимость в жизни целого народа. «Слышишь, сестренка, я избранник. Могу впитывать любую магию, даже вашу, оборотническую. И вот увидишь, встречу какого-нибудь чудика из народа плазмы, а ось тоже поднаберусь чего полезного». «Угу», кивнула пантера ну встретился ты с водными, с ночными и как стал превращаться в воду и размахивать пудовыми кулаками лилового цвета пантера почувствовала смешок за спиной призрак веселился слушая их разговор конечно нет долетел до пантеры смущенный голос названного братца кто знает может и их магия вам не отзовется но не сразу а со временем девушка расхохоталась в голос однако вовремя вспомнила об осторожности здешние края были введении ее сородичей А в теперешней ситуации встреча с ними была для пантеры самой нежелательной. Мало надежды, что лев не оповестил о ее изгнании глав кланов, если так, стоит быть на На душе стало горько и противно. Недавнее веселье исчезло без следа. Могла ли думать она, что однажды родные и близкие ей люди станут опасными и чужими? Не грусти, шепнул призрак, и пантере сделалась особенно тоскливо. Хотелось ощутить тепло его рук на своих плечах, опустить голову ему на грудь и прислушиваться к его дыханию. Все ушло безвозвратно. Пантера скрипнула зубами, злясь на себя за внезапную слабость. «Нет, я вернусь, я докажу льву, как он жестоко ошибался. Я заставлю его на коленях вымаливать у меня прощение. Ведь кто я, как неприрожденный оборотень? Одна из народа избранных, хранителей слова Бога». Как было это? Может, было лето? И плавил зной пустынные холмы, земля была под хаосом раздета, и демоны ютились в теле тьмы. И дух витал, он горестно оплакал сей гиблый мир, его несчастный час, и первый дождь на тело мира капал, рождая на земле первичных чад. Вздохнула твердь, вспотела под звездою, и дух вознес хвалы всем чудесам и слово божье нотою святою плыло по новым небесам и мир возник он полон стал цветами на каждой чашечке кусочек родника шумели травы живность вся роями сновала меж деревьев но пока никто не правил миром как воитель не нес священных уз перед творцом и вот тогда всевышний наш вершитель клан оборот не создал И венцом своим назвал сей труд великий. Народ любимый будет им храним. Другие же народы будут дики, поскольку свет увидели иным. Пантера привычно гнала туман в неизвестность. Древняя баллада о создании мира возникла из тайников ее памяти. К чему бы это, думала оборотень, направляя коня на более удобную для зверя тропку. Конь легко преодолевал кустарник, обращаясь в облако, ловко перетекал меж исполинских стволов со сплетенными кронами, но иногда он мог забыть о всадниках, увлекшись трюкачеством, которое доставляло ему особое удовольствие. И тогда каблуки пантеры впивались в живот тумана, напоминая о реальности. Где-то над головой парил ястреб. Он летел тяжело, недавняя рана постоянно напоминала о себе, малейшее неловкое движение причиняло боль. Тем не менее, наглый мальчишка упивался внезапно обретенным знанием, по-прежнему тайно гордясь своей персоной. «Сестренка, ты несправедлива!» – услышала Пантера его голос. «С чего это ты решила, что оборотни какие-то там особенные, а люди, по-твоему, второго сорта?» Пантера хмыкнула про себя. Ее забавляла та горячность, с которой перевоплотившийся вражеский шпион защищает человечество. «Я ничего не решала», – сказала она. «Так есть и так будет». Слово Бога избрало нас. — Вас? — ехидно заметил Рен. — Простите, не расслышал. Кого вы имеете в виду? — Вот хам! — пантера попыталась прервать разговор, однако ее приятель только разошелся. — Ты поешь свою балладу, а я тебе тогда свою исполню. Ястреб неудачно сманеврировал и чуть не угодил в толстенную ветку тысячелетней сосны. — Не болтай лучше, зашибешь себя где-нибудь, — сказала оборотень. Ястреб проигнорировал добрый совет и лишь перешел на ментальный диалог. Поразительно, однако посланец человечества смог настроиться на волну своей названной сестренки, чтобы продолжить разговор в столь неожиданной форме. Он все больше и больше поражал юного оборотня своими новыми способностями. «Слово Божие мир создав, то по образу и подобию Творца нашего сотворило весь род людской» после вспыхнула зорькой алою и спустилась к нам в нашем облике, донеся до нас свою истину. «Что есть истина?» – рассеянно спросила пантера, скорее по инерции, чем из любопытства. Недавний сон не давал покоя. Что-то, она не знала что, подсказывало ей. Ночное видение как-то связано с верованиями людей и с ее собственной судьбой. Она опять попыталась вспомнить неизвестного, но безрезультатно. Легкое дуновение, взмах невидимой руки. Пантере стало томительно тепло. Призрак обнимал ее за плечи. Захотелось обмануть себя, еще раз поверить. «Зачем я тебе такой?» — просто спросил призрак, разрушая очарование минуты. «Ты нужен мне?» — сказала пантера с нажимом в голосе. «Надолго ли?» — безнадежно сказал воин луны и сменил тему. «Я не понимаю сути вашего спора. Мы, служители лунных тайн, пришедшие в ваш мир многие тысячелетия назад, тоже всегда верили в слово Бога, сотворившие миры и всех живых разумных тварей в них. Наша луна – его последнее творение, способное дарить свет во тьме». Призрак разговорился. «Рен, не будь он сейчас птицей, наверняка бы удивленно свистнул». Закачались ветви густого кустарника, куда при виде всадника шмыгнула парочка мохнатиков. Пантера уловила их возбужденный шепот. «Кончай, лохматица, ты вся состоишь из занозок, чучело пугливая". Туманный конь вынес оборотня и тень лунного на неровную лесную поляну. Рен, желая порисоваться, заложил крутой вираж, забыв о раненом крыле. В результате фокус не удался, и ястреб, сорвавшись, тяжело опустился на поляну после чего вспыхнул огнем метаморфоз, возвращая себе обычный облик. Пантера видела, как ему изо всех сил хочется избежать насмешек с их стороны над его неудачным приземлением. Рен напустил на себя вид независимый и наглый. Смотрелось это со стороны довольно забавно. Перед превращением парень оставался только в подштанниках и с перевязанной рукой. Его одежду успела во время бегства забрать с собой Пантера. «Вам не кажется, что пора подумать о передышке? Да и перекусить неплохо, а то я голодный, как зверь!» «Тихо!» — одернула его юная воительница и подняла палец в знаке молчания. Прислушалась. «Так и есть! Вдалеке, еще неразличимо для людского уха, раздавалась конская поступь. Как минимум отряд из десяти-пятнадцати конников приближался к поляне. «Твой обед подождет!» — бросила она названному братцу. «Сюда едут! Скроемся!» Не успеем, мрачно ответил Рен, ища взглядом оружия потяжелей. Его меч погиб смертью храбрых укастрали лово рожих. Угомонись, я кое-что придумала. И Пантера подозвала приятеля к себе. Всадники были уже рядом, слышалось всхрапывание лошадей, мелкие веточки потрескивали под копытами. Пантеру охватило странное чувство ликования и ужаса. Она узнала предводителя отряда. Волк, глава клана и один из военачальников льва. Пепельные волосы, колючий взгляд, плотно сжатые губы, массивный круглый амулет из кожи и янтаря бился о могучую в стальном доспехе грудь. Пантери, чтоб скрыть волнение, пришлось первой выйти навстречу отряду. Гордая осанка, черные, как ночь, волосы на плечах, в глазах дерзость и огонь. Кто скажет, что это прекрасная дева не дочь своего народа? Волк стрельнул по ней глазами охотника, а не равного. «Мир тебе, волк!» – приветствовала его пантера. «И тебе мир!» – без именования ответил тот. Юная воительница внутренне съежилась, предчувствуя недоброе. «Куда путь твой лежит, глава волчьего клана?» Прикинувшись, что ничего не заметила, спросила пантера. «Я, как видишь, возвращаюсь из похода. Вот подарочек для князя. Людской шпион. Теперь он мой пленник». Рен переводил взгляд с одного оборотня на другого. Их разговор нравился ему все меньше. Волк с недоверием покосился на пленника. На плече людского шпиона трепетали на ветру три истребинных перышка. «Все эти россказни, пустые отговорки. Пантера, я искал тебя, чтобы арестовать и припроводить в пламенеющий замок. Лев собрал глав всех кланов, и совет решил твою судьбу. Ты обвиняешься в государственной измене, и приговор уже вынесен». «Следуй за мной, или я буду вынужден применить силу». «Ну уж нет», — протянула пантера, и рука ее легла на рукоять меча. Шорох в кустах отвлек конных оборотней от пленников. Двое воинов приготовили луки и ждали удобного мгновения, чтобы поразить врага. Потоки стрел из лесной чащи встретили такое же облако со стороны оборотней. Все смешалось. Волк, вспыхнув огнем метаморфоз, спрыгнул с коня уже в облике своего зверя и ринулся на врагов, укрывшихся в кустах. Один из воинов-оборотни подъехал к пантере, намереваясь отобрать у нее оружие и связать, как то полагается поступать с пленниками, и встретил неожиданное сопротивление. Воительница подпустила врага поближе, и когда молоденький, совсем мальчишка-оборотень, начальственным тоном потребовал ее меч, она резким взмахом дарующего смерть снесла голову несчастному. «Вот тебе меч!» — крикнула она и погнала коня сквозь сражение. Краем глаза она видела, как отчаянно Рен махал большой веткой дубинкой и ловко уворачивался от чужих ударов и стрел. Заметив, что пантера удаляется с поля битвы, он вспыхнул огнем метаморфоз и под взглядами изумленных оборотней птицей взмыл ввысь. Шум сражения остался позади. Говорить беглецы осмелились лишь тогда, когда звуки падающих тел, звон мечей и пение стрел потонули вдали, став абсолютно неразличимы. «Кто это был?» спросил сверху Рен. Ему нравилось ощущение полета. Птичье тело ловило ветер и послушно ложилось на его спину. К тому же у посланца людей, спасителя человечества, не было выбора. Крылья оставались для Рена единственным способом передвижения. Несмотря на неопределенность вопроса, пантера его поняла. «Люди, твои соплеменники, вся страна охвачена стихийными восстаниями, поэтому волк со своим отрядом и рыщет по лесам», — сказала девушка. «Удивляюсь, как ты сподобился не разглядеть своих противников», — привычно фыркнула она в заключение. Неожиданно ястреб смолчал на последнюю колкость оборотня. «Надо же, обиделся», — догадалась воительница. А раньше ничего, всегда успешно огрызался на мои шпильки. Видимо, сильно задело. Я дрался с оборотнями. Наконец буркнул Рен, и пантера поперхнулась коротким смешком, что всегда рвался на свободу, когда братец блистал остроумием. А ведь действительно, оборотни наши враги, пришла горькая мысль. Я теперь уж точно вне закона. Подняла руку на своего. Девушка вспомнила открытый юношеский взгляд молодого воина, Его нежный пушок на щеках. Он выглядел моложе ее, двадцатилетний. Темные волосы выбивались из-под шлема, а недавно крепший голос требовал ее оружия, и дарующий смерть вновь оправдал свое имя. Пантера потрясла головой, словно пытаясь выбить из нее неприятное воспоминание. «Ох, и трудно ей будет вернуться в пламенеющий замок!» Юная воительница не любила сдаваться. «Верь в свою судьбу!» шепнул до сих пор молчавший призрак. «А ты где был все это время?» Презрительно холодно осведомилась девушка. Не след мертвецу вмешиваться в дела живых. «Ах, вот как!» протянула пантера. И вся троица замолчала, прислушиваясь к лесной тишине.